2007 год. Мистер Николсон спал, облокотившись на спинку дивана. Очки его смешно съехали с одного уха и сейчас болтались где-то на уровне носа. Столик в гостиной был накрыт на двоих, в углу шуршал заканчивающейся пластинкой проигрыватель. Взглянув на эту картину, Данна вновь испытала жгучий прилив стыда, да такой, что слезы навернулись на глаза. Отец ждал ее на свой небольшой праздник, несмотря на то, что она про него забыла. Дана не заметила, как просидела в книжном до самого закрытия. Она жадно глотала голову за головой. Все, что она хотела знать о Джоне Джейсоне и лос анджелесских ангелах, было там, в книге. Дана очнулась только тогда, когда работник магазина, Ходил между стеллажами, проверяя, не остался ли кто, и заметил ее. Время тогда уже приближалось к полуночи. Сейчас стрелки часов и вовсе показывали пол первого ночи. Девушка на цыпочках прошла к проигрывателю и сняла пластинку. Когда она убирала ее в конверт, мистер Николсон проснулся. Он стряхнул головой, поправил очки и сонно возрился на дочь. «О, Дана, ты уже пришла? Как повеселилась!» Новая жгучая волна стыда захлестнула девушку так, что ее уши запылали. «Пап, извини меня, я худшая дочь, забыла про твой день рождения!» «Ой, да что уж там!» Мистер Николсон улыбнулся и махнул рукой. «Я все равно не праздновал. Так, выпил бокальчик вина на сон грядущий. Все равно Дана прошла и села на диван рядом с отцом. «Я очень извиняюсь за это и хотела бы подарить тебе подарок». «Вот». Она протянула книгу. Профессор взял подарок в руки и улыбнулся Дани. «Тебе Фред помог с выбором подарка?» «М -м, «А что это так заметно?» — смутилась девушка. «Это очень узкоспециальная литература». «Я бы удивился, узнав, что ты, обучаясь на первом курсе, знаешь о ее существовании». Вновь улыбнулся мистер Николсон. «Но я вижу, что Фред хорошо на тебя влияет. Это меня радует». Он наполнил бокалы и приглашающим жестом указал Дани на диван. Та присела и взяла один из бокалов. «Я предлагаю тост», — объявил отец. «За новую жизнь в новом городе и новые впечатления» за новую жизнь повторила данна и отпила из бокала она впервые выпивала в компании отца и чувствовала себя несколько неуверенно чтобы сгладить неловкий момент она спросила но «Ну как тебе на новом месте работы ты знаешь мне все нравится пожал плечами мужчина студенты смышленые Свою лаборатории выделили даже лаборанта дали чего еще желать «К тому же мы сейчас работаем над такой вещью...» «Ну, да, наверное, тебе это неинтересно», — осекся он. «Ты что, пап, очень интересно!» — с жаром воскликнула Данна. «А про себя подумала, что впервые, наверное, за несколько лет они с отцом разговаривают о чем то другом, кроме когда возьмешься за ум, дочь, давно пора». «Ну?» Мистер Николсон отпил из своего бокала. Мы очень близки к завершению работы, которой я удал больше десяти лет. Отчасти сегодняшний праздник, посвященный и этому. Я, наконец, понял, что нужно сделать, чтобы... чтобы получилось то, что я задумал. Если все выйдет правильно, то уже завтра я смогу видеть то, о чем только читал. Это очень волнительно, Данна. Профессор нетерпеливо поерзал на диване будто собирался сиюжий секунду бежать в университет, но остался на месте. «Что-то я разболтался сегодня. Это, наверное, вино». Он взглянул на часы. И уже так поздно отец повернулся к Дане. «Ты извинишь меня, если я пойду спать? Хотел завтра до начала занятий поработать над своим проектом». «Конечно, пап. Доброй ночи». Девушка потянулась и чмокнула отца в щеку чего тоже не делала очень давно. «Еще раз с днем рождения». «Спасибо, дочка», — ответил мистер Николсон, поднимаясь с дивана. «И за подарок тоже. Спокойной ночи». Данна долго лежала без сна, уставившись в потолок. Что-то в словах отца никак не давало ей покоя. Но она не могла понять, что. Раз за разом она прокручивала их в голове. Мы очень близки к завершению работы, которой я отдал больше десяти лет. Это он похож о той станции, которую им с Мартой показал Фред. Удивительно, отец отдал ей столько лет, а Дана узнал об этом только сейчас. Хотя, если задуматься, то не так уж и удивительно. Пока они жили в Нью-Мексико, у нее было полно своих дел, а научной деятельностью отца Дана особо не интересовалась». Да и не было у них общих тем для разговора, кроме грядущего поступления в университет. А разговоры о поступлении не то чтобы очень располагают к душевному общению. «Уже завтра я смогу видеть то, о чем только читал», сказал отец. «То, о чем только читал». Дана села на кровати, задохнувшись от неожиданной мысли. «Вот оно! То, что не давало ей покоя!» Если у отца все получится, она сможет увидеть то, о чем только читала. Концерт группы «Лос-Анджелесские ангелы» в своем любимом составе. Благо, не далее, чем несколько часов назад, из их биографии она узнала, где и когда они выступали. Да это не просто мечта, это будет сон наяву. Однако вряд ли отец, добившись успеха в своей работе, сразу побежит предлагать Дане участвовать в эксперименте. «Значит, нужно дождаться, пока он соберет станцию, и чем-то его отвлечь. А затем она переместится туда-обратно так быстро, что он и не заметит. Главное не проспать выход отца из дома и пойти за ним следом, а там действовать по ситуации». «Это будет обалденно!» – пробормотала Данна, ложась обратно в постель и устраиваясь поудобнее. «Скорее бы утро!»